Глава 2. Первые опыты. Как психиатр, я задумался над проблемой применения лечебного голодания в психиатрии. Я видел, как больные шизофрении в кататоническом ступоре отказываются от пищи, как под влиянием бредовых идей или галлюцинаций, пациенты сопротивляются, когда их кормят. Наблюдал я и практику насильственного кормления, которые прибегают обычно психиатры, когда больные отказываются от пищи. А не было ли это инстинктивной охранительной реакцией больного организма? Анализируя методы лечения, применяющиеся в психиатрии, я сравнивал их с предлагаемым деиствием разгрузочной разгрузочно-диетической терапии шизофрению лечат часто методом шока, электрошоки, инсулиновые шоки. Что происходит при этом? Резкие изменения в биохимии клеток мозга. Но ведь голодание в период ацидатического криза также вызывает биохимические изменения в клетках, но более мягко. Тут внутренний врач сам заботится а приведение структур в наиболее естественное, здоровое состояние. Значит, с этой стороны можно ожидать положительного эффекта. Касаясь принципа лечения больных шизофренией, Павлов подчеркивал, что им нужен покой, главнейший терапевтический прием против болезненного процесса. В поисках метода создания такого покоя Медики пришли к лечению сном, к искусственно созданному охранительному торможению. Но ведь переход организма на внутреннее питание предоставляет прекрасный покой всей нервной системе. Следовательно, и здесь оно должно действовать так же, как охранительное торможение. Итак, метод голодания сочетает в себе две противоположности встряску и торможение. В этом и надо искать решение поставленных нами задач. Доказывается лисообразность проведения лечебного голодания при шизофрении? Я в то время еще не знал, конечно, ни того, какие формы этой болезни будут легче поддаваться лечению, ни того, как особенности заболевания станут влиять на процесс голодания и как последний отразится на заболевании всё это пришло позднее начал я лечение голоданием психически больных в 1948 году в психиатрической клинике имени Корсакова первого московского медицинского института с разрешения академика Михаила Осиповича Гуревича Взял сначала на лечение с согласия родственников троих больных. Сами они не сознавали себя больными. Первый, полковник, 60 лет, находился в состоянии тревоги, беспокойства. Постоянно думал, что и его, и всю его семью должны уничтожить. Плохо спал по ночам, стонал. Второй больной, Офицер, страдающий шизофренией с бредом преследования. Третья больная, растерянная, неориентированная во времени и пространстве, не узнавала своих близких, была в состоянии нерезко выраженного возбуждения. Надо сказать, что первый блин вышел комом. Как ярко сохранились в памяти эти первые мои неудачи. Вот полковник. Он сидел как-то странно нахохлившись, напоминая сердитую больную птицу. Молчал. К тому, что прекратили давать еду, отнесся совершенно равнодушно. Заставить же его выйти на прогулку, провести необходимые процедуры, было невозможно. Он сопротивлялся так активно, что требовалось применять физическое воздействие. Это была первая неудача, которая сразу вызвала неодобрение в клинике. Персонал осуждал применение насилия. Меня укоряли за бессмысленные требования. Даже обвиняли в издевательстве над человеком. Второй больной, наоборот, бронился, кричал, требовал пищи. Другие больные начали волноваться. Однажды, на седьмой день голодания, во время прогулки, он вырвался от врача, побежал в буфет, схватил хлеб, стал жадно поглощать его. Больные были сняты с лечения голодом, администрация клиники испугалась последствий. Так бы на неудаче, может быть, и кончились мои первые опыты. Кончились осуждения, да и сам я мучился сомнениями. И все же мне казалось, что я должен пробовать еще. Меня поддерживали академик Гуревич и профессор Стельчук. Они помогли мне возобновить опыты в другой психиатрической больнице. Там были отобраны несколько больных молодых людей, страдающих шизофренией. Один из них неподвижно лежал в состоянии кататонического ступора, полностью отказывался от пищи, все время молчал. Больной сопротивлялся проведению процедур, однако нам удавалось очищать ему кишечник и выносить на прогулку. И вот первая удача. После ацидатического криза пациент вдруг заговорил. Кажется, ничему в жизни я так не радовался, как этому не совсем связанному бормотанию. Он сказал, что принимать пищу и разговаривать ему запрещали голоса, слуховая галлюцинация. Значит, в его мозгу в результате голодания произошли какие-то изменения. Великое Павловское учение о целостном организме, о всеобщей связи в нем и в этом случае подтверждалось. Воздействие на весь организм отразилось и на работе клеток мозга. День ото дня больному становилось все лучше. Вот он уже начал самостоятельно вставать, проделывать все процедуры. Стал даже понемногу говорить с другими больными. А через месяц мой больной полностью выздоровел. Казалось, произошло чудо. Нет, не чудо. Вовсе не чудо. Это был логический результат давно продуманного метода лечения. Теперь я твёрдо верил в него. Состояние двух других больных шизофрении. Они жаловались на различные неприятные ощущения в теле. Их мысли были сосредоточены только на этом. В результате лечения тоже значительно улучшилось. Даже пациент с большой давностью заболевания стал чувствовать себя несколько лучше. Тогда я уже понял, каким препятствием при лечении людей с нарушенной психикой является то, что они сознают себя здоровыми. Воля к выздоровлению, сознательное отношение к методу разгрузочной диетической терапии в успехе лечения играет огромную роль. В этом я убедился, сравнивая течение заболевания у соматических больных и наших пациентов. Следующая партия из четырех больных проходила курс в больнице номер три, бывшей Преображенской психиатрической больнице. У одной больной вскоре после родов появилась депрессия. Считала, что ее должны убить. Обвиняла себя в том, что она великая грешница. Из-за нее началась война. Из-за нее погибли ее брат и мать. Говорила, что она обречена на вечные муки. По ночам слышала голос умершей матери. Больная проголодала пятнадцать дней. С седьмого дня голодания она сделалась спокойнее. Перестала слышать голос матери. Правильно ориентировалась в пространстве и во времени. Приветливо разговаривала с навещавшей ее родственницей, однако большую часть времени стремилась лежать в постели. На пятый день восстановления охотно принимала пищу, стала общаться с окружающими больными. В дальнейшем она быстро окрепла физически и была выписана домой, в состоянии значительного улучшения. Больная мечтала о том, что вернется к мужу, ребенку, что ее жизнь наладится. Через месяц после выписки она уехала к себе домой в Саранск. Однако муж не принял ее, даже не показал ребенка. Это так повлияло на женщину, что психоз вновь обострился, и ее положили в местную психиатрическую больницу. Вторая больная, молодая женщина, кататоник. Врач-рентгенолог. Опять те же симптомы. Полное молчание, отказ от пищи, сопротивление гигиеническим процедурам. Но теперь это уже не пугало меня. Не реагировал я и на замечания по поводу моей неугомонности, насилия над личностью. Да, всё, что требовалось для лечения, мы проделывали насильно, несмотря на сопротивление больной. А на пятнадцатый день голодания она сама стала одеваться после ванны. Правда, упорно молчала. Глаза смотрели прямо, в них, казалось, не было ни проблеска мысли. Но вот я заметил, что она временами как бы просыпается. Глаза делаются осмысленными. Я даже стал замечать в них интерес к окружающему и подумал, может быть, привычная домашняя обстановка вызовет у нее активность. И верно, когда на десятый день восстановления отпустили с матерью домой на побывку, она сразу же заговорила, стала спрашивать, где ее книги, платья, немного поиграла на пианино. После возвращения в больницу пациентка только односложно отвечала на вопросы, была замкнута и малодоступна. Постепенно, однако, состояние улучшалось. Она становилась более контактной и более активной. А через месяц после голодания была выписана в состоянии практического выздоровления. Третья больная, злобная, постоянно лежала в постели, Накрывшись с головой одеялом, считала, что на нее воздействует взглядом окружающие люди. Питалась из рук персонала, спрятавшись под одеялом. В конце месячного голодания пациентка правильно отвечала на вопросы, сообщила данные о своем прошлом, но продолжала утверждать, что окружающие действуют на нее взглядом. В процессе восстановительного питания состояние её снова ухудшилось и стало таким же, каким было до лечения. О некоторых случаях лечения голоданием больных, страдающих психическими болезнями, я хочу рассказать в этой главе. Шизофрения. Ещё недавно пугающее слово, связанное с представлением о жёлтом доме где бродят бледные тени слабоумных, ушедших от жизни людей. Трагедия личности, трагедия в семье. Тяжелая наследственность, страх за судьбу потомства. Как это все не вяжется с современным представлением о шизофрении? За последние десятилетия терапевтический арсенал психиатрии обогатился множеством совершенно новых в этой области психофармакологических средств, что коренным образом изменило профиль психиатрических больниц. Пребывание в них значительно облегчилось, сроки уменьшились. Изменился и взгляд на больных шизофрении. Им были возвращены потерянные с болезнью права на пребывание в обществе, на сложную трудовую деятельность, на творчество. Однако, несмотря на успех медикаментозного лечения, стало закрадываться сомнение в его всепобеждающей силе. Эффект получался быстрый, но короткий. Организм привыкал к дозировке, его реактивность снижалась, а вследствие этого уменьшались терапевтические возможности дальнейшего лечения этим способом. Больному помогали уже не только сильнодействующие дозы, А при длительном применении возникал ряд осложнений и соматических заболеваний. Начались поиски. Они привели к мысли взять на вооружение методы, направленные на мобилизацию защитных сил и повышение реактивности организма. А если так, то естественно было использовать для лечения больных шизофренией, мощного биологического фактора – голодания с последующим диетическим питанием. Оказалось, что относительно хорошо поддаются лечению дозированным голоданием больные ипохондрической формы шизофрении. Эта форма иногда сочетается с синдромом дисморфофобии. Под словом «синдром» надо понимать группу симптомов, связанных между собой наиболее частыми проявлениями. Слово же «дисморфофобия» означает боязнь или бред физического недостатка, неприятного для окружающих. Больному кажется, что у него уродливая внешность, какие-либо мнимые физические недостатки, или же ему представляется, что от него исходит неприятный запах и тому подобное. При этой форме заболевания кругозор больного сужается, его тревожит только состояние здоровья. Он интересуется медицинскими вопросами, читает соответствующую литературу, консультируется с врачами различных специальностей, но оспаривает их диагноз, не доверяя им, считая себя более осведомленным. Пациент подозревает у себя тяжкое заболевание обвиняет окружающих во враждебном отношении к нему. Иногда возникает бред преследования. Обычно после 10-15 дней голодания у таких больных затихают бредовые представления, вообще бред теряет свою актуальность. Они включаются в окружающую жизнь, начинают интересоваться судьбой близких, По окончании восстановительного периода большинство больных выписывается в состоянии практического выздоровления. Они возвращаются к трудовой жизни, но полного критического отношения к прошлому обычно не наступают. Утверждают, что до лечения избегали общества из-за дефектов внешности, а теперь в результате лечения эти дефекты исчезли. Звездочет. Историю этого больного я начну с конца. Как-то в зале одного из московских музеев меня привлек голос, показавшийся мне знакомым. Говорил экскурсовод. Около него толпились. Его внимательно слушали. Кто-то задал вопрос, тот ответил, сказал что-то остроумное, все засмеялись. Я спрятался за чужие спины, чтобы экскурсовод не узнал меня. Мне не хотелось напоминать ему о нашем знакомстве. Походив по залам, поехал в клинику. И вот я в кабинете листаю историю болезни встретившегося мне человека. Это началось с 16 лет. В школе проходили анатомию и физиологию человека. Новая дисциплина — заинтересовала восьмиклассника отличника он приобрёл череп стал измерять кости и натолкнулся на понятие акромегалии акромегалия нарушение пропорций частей лица и размеров конечностей проверяя вычитанное на себе валерий заметил что нижняя челюсть у него слегка выдаётся Как это я раньше не обратил внимания, удивился он. Не замечали родные, знакомые, а девочки, а товарищи по школе. Появилась мысль, они давно это знают, только делали вид, что не видят моего безобразия. Валерий стал читать медицинские книги, искать описание о акромегалии и все больше и больше убеждался в своем заболевании обнаруживая сопутствующие признаки этой болезни. «Надо лечиться», — решил он. Терапевты и эндокринологи говорили, что у него нет никаких отклонений от нормы. Товарищи удивлялись его поведению и спрашивали, что с ним. Ему стало казаться, что они хотят сказать, почему ты такой урод. Боясь услышать это, он стал избегать своих друзей. Прекратились спортивные игры, совместные походы в театры, в кино. Из школы он шел прямо домой. Когда одноклассники приходили к нему, просил мать говорить, что его нет. Своё восемнадцатилетие Валерий встретил с тайным страхом в душе, с мыслями о своем безобразии, с неверием в будущее. Но все же школу он окончил с отличием, выдержал экзамен на заочное отделение университета. На заочное, так как хотел, как можно меньше встречаться с людьми. Люди, их глаза, выражение лица, улыбки, смех, все теперь оборачивалось для юноши страданием и страхом. На него смотрят, Видит его уродство. Грустное выражение лица собеседника — сожаление. Оскорбительная жалость. Улыбка-насмешка над ним. Интерес к нему — любопытство, издевка. Валерий бросил занятия в университете. Решил готовиться по книгам и лекциям самостоятельно. Засел дома, боясь улицы. Перестал стричь волосы, бриться в парикмахерской. Не хотел видеть свое отражение в зеркале, рядом с другими необезображенными лицами. Сначала ему было спокойно среди своих. Мать, соседи, они знают его с детства, это не чужие, равнодушные люди. Потом сделал переоценку их отношения к себе. Соседи. Они перешептываются при его появлении, смотрят ему в спину. Он знает сам, как безобразен, со своей отвисающей губой, выдающейся обезьяньей челюстью. Но разве это его вина? Нет. Виновата мать. Она родила его таким и не лечила. И врачи виноваты. Он ненавидит мать, ненавидит соседей. Так рвались последние связи Валерия с близкими ему людьми. Теперь он запирается на ключ в своей комнате, а перед тем как выйти из неё, подолгу стоит за дверью, с замиранием ожидая, когда в квартире замолкнут голоса и коридор будет пуст. Тогда он пробегает мимо чужих дверей, вырывается на лестницу, и здесь Снова страх обрушивается на него, лишь бы никого не встретить на пути. Валерий поднимает воротник, надвигает на лицо шапку, закрывается шарфом, крадется вдоль стены. Кто-то заговаривает с ним на улице, он шарахается, бежит домой, на свой пятый этаж, закрывает дверь, занавешивает окно. Нет. Все равно он виден с улицы, надо потушить свет. Ночь, темнота. Валерий спрятал свое уродство. Сон — временное успокоение. Утром мать стучится в его комнату. Начинается общение с людьми, которого он не хочет, не может вынести. Он срывается, дикий крик, проклятие, угрозы. В таком состоянии юноша пришел в психиатрическую больницу. Он соглашается лечиться голоданием, так как терять ему все равно нечего. Валерий не считает себя психически больным. Он говорит, что на почве сложного и непонятного врачам эндокринного заболевания у него непропорционально растут кости лица. Он физически ощущает этот рост, особенно разрастание нижней челюсти, что доставляет ему неудобства. У него неправильный прикус, безобразная, отталкивающая внешность. О своей трагедии он говорил вяло, монотонно, и хотя сам пришел, держался настороженно, напряженно. Я внимательно всматривался в юношу. Ему в это время было 22 года. Рост средний, средняя упитанность. Безобразный? Нет, скорее красивый. Вот только нижняя челюсть слегка, совсем слегка действительно выдается. Да, имеются легкие акромегалоидные черты. Писатели часто изображают подобную внешность художники и гримеры, Этой чертой выражает силу характера. Но разубеждать психически больного бесполезно. Я сказал ему, ну что ж, если вы считаете себя больным и согласны на лечение голоданием, будем лечить вас и надеемся, что это поможет вам. Так он стал нашим пациентом. Это было в 1953 году. Читая его анамнез, какое обилие неблагоприятных факторов. С рождения ослабленный, родился в числе двойни, перенес в младенчестве рахит, туберкулез, корь, дизентерию, часто болел гриппом. Бабка со стороны матери страдала психическим расстройством. Но и это не все. С детства мальчик был свидетелем неладов между матерью и отцом. Родители развелись, но долго продолжали жить вместе в одной комнате. В медицинской карте школьника отмечалась склонность к фантазированию, а также повышенная возбудимость, ночные страхи, судороги. В школьные годы товарищи прозвали Валерия звездочетом. Мальчишечье прозвище всегда метки. Он и правда был не приспособлен к практическим житейским делам. Однако учился отлично, много знал сверхпрограмма, хорошо рисовал, писал стихи, увлеченно читал, любил природу, искусство. Мальчик охотно делился с товарищами своими знаниями. Звездочет было ласковым прозвищем. Тревожные переживания сначала на почве ссор в семье, потом мысли о своем состоянии, об акромегалии, изменили его характер. К моменту полового созревания главной его чертой становится тревожная мнительность. Она переходит в эпохондричность с бредовыми истолкованиями как своего состояния, так и отношений к нему окружающих. Критика возникших болезненных переживаний полностью отсутствует. Основным психическим состоянием является изменение восприятия своего физического и психического «я». Валерий прошел курс голодания. По мере лечения мысли об уродстве тускнели и совсем пропали. Вскоре... Валерий вернулся к занятиям в университете, окончил филологический факультет, поступил работать искусствоведом в один из московских музеев. Ну что ж, поставим на этом точку и скажем, что метод голодания излечивает шизофрению ипохондрической формы. Сделать этого, к сожалению, нельзя, даже на таком, казалось бы, благоприятном примере. Что покажет будущее? Что будет дальше? Лента жизни Валерия продолжала разворачиваться, продолжалось и наше наблюдение за ним. Все шло благополучно до 1964 года.